Глава 61. Февраль 1920. -го. Станция Александра Грушевская. Северокавказская железная дорога. Гигантским черным жертвенником выселся в ночи нагнетавший пары паровоз. Под брюхом его растянулся на рельсах трепещущий огненный плат, и казалось, туда-то в докрасна раскаленную топку превратить в силу пламени в бесконечность движения, и толкают их всех пятерых. Сергей все понимал, все чувствовал, но уже ничего не хотел — упираться, давить, не идти в эту пасть. Он был проломлен не внезапностью, не представимостью и невозможностью того, что с ними сделалось, а именно, наоборот, закономерностью безукоризненным, неотстранимым совпадением всего происходящего с тем будущим, которое ему только вчера напророчил Шигонин. Шигонин, связанный, замотанный в попону, кулем пропихнутый через окно из горницы на улицу. Шигонин, обезноживший в лагу, куда его сбросили кубарем, вонзивший в Сергея Юродский проказливый взгляд своих белых, как изморозь глаз — Шигонин, ухахатываясь угрожающий. До «Да вас всех за меня не получится чисто прибрать. Понимаете это, кретины. И вот уж подползающий к Сергею, как зверь, на четвереньках, приникший к его сапогам с такой силой, что когда оторвали, на лбу и губах отпечатались черные пятнышки дегтя. Шигонин! заклинающий Сергея пощадить и клянущийся, что всею жизнью отслужит ему за пощаду. «Собакою твоей буду, слышишь?» И Северин бездрожно поднял револьвер и выстрелил меж костяных бугров крутого лба. В лицо с расширенными до предела не в силах вынести, вместить глазами. «Живей давай, живей!» петухом по-мальчишески крикнул конвойный комзвода, подрагивая голосом от возбуждения и нескрываемого почтительного страха. Леденев в той же серой папахе и черном полушубке, в каких лишь вчера водил корпус на манноческую, схватился за поручень и первым шагнул в квадратные недра теплушки. За ним пришибленный и онемевший жигаленок, а следом распоясанный Мерфельд и Чилищев, упорно прямые, но будто уже заразившиеся, разбитые параличом покорной виноватости, какой немедленно заболевают арестованные, и чем больше власти над жизнями было у них, тем жальче делаются без нее. За ними Сергей, последним рыхлый, будто пьяный от тоски и страха Болдырев, начальник снабжения корпуса, неведомо за что и взятый вместе с остальными». Дверь задвинули наглухо. И ляск засовов, Северин услышал, как из-под земли, из-под пола халзановского дома, из-под пластов до исторического времени. И такой же далекий, неранящий, врезался в верстый паровозный гудок. Дорога была в Миллерово, в штаб Кавказского фронта. В теплушке гулял сквозной ветер. Среди вагона по насыпанной земле чадила железная печка. желто от отцветы самоплясом выхватывали из полутьмы протянутые к жару руки бесконечно знакомые неподвижные лица. Оцепенелая тоска была в глазах Сергеевых товарищей, и лишь животный влажный блеск говорил, что они еще живы. А Леденев уже давно смотрел вот в эту предреченную пустыню. За все часы, истекшие с минуты их ареста, он не сказал Сергею ни единого живого слова. Все было сказано друг другу раньше, в ту ночь, когда Сергей открыл, в чью кожу, в чью судьбу влез этот человек, но так и не выскакал из своей собственной, не обменял, поскольку судьбы их с тем, первым, настоящим Леденевым, составляли одно, и этот принимал сужденное тому, довершал за того обе жизни — и свою, и его. Но разве этот человек, который встал к жизни, когда его уже признали мертвым, не хотел теперь жить? Если Сергея и могло еще хоть что-то удивлять, то это именно теперешняя леденевская покорность — так долго не гнуться, ломить и вдруг сломаться в одночасье. Да, может быть, именно это, как принял Комкор свой арест и раздавило самого Сергея. Фронт по Манычу был восстановлен, и изработавший все силы конно-сводный корпус отошел под заслон двух стрелковых дивизий. Утопив труп Шигонина в полынье возле Дона и не чувствуя радости освобождения, Сергей хотел поехать в корпус, влиться в лаву и не думать уже ни о чем — но чувствовал, что он нужней в Багаевской, что должен немедленно составить отчет для Москвы, наконец выбрать правду, последнюю, чистую, сквозь собственную совесть просеянную правду о Леденеве, оказавшемся Халзановым, и о Халзанове, который стер себя, чтобы стать Леденевым, о Зое, которую надо сберечь. Обыденным переполохом распахнула двери С того берега дона — Прибыл Колобородов, удививший Сергея мальчишеским обликом, доверчиво обиженный, капризной складкой губ, обритый головой новобранца, обреченного погибнуть в первом же бою, когда б он в этот бой пошел, а не оставался в тылу. Голубые глаза, подопухшими от бессонницы веками, не впивались, соскальзывали, словно у гимназиста в борделе, исчезали и вновь появлялись на чистом безусом лице — Запояв себе что-то решенное. Где Шигонин? Что значит пропал? Да вы что, после того, как трех товарищей, из рев воен совета, проворонили. Найти, послать людей на елкин, на Федулов. Теперь послушайте меня, товарищи. Я прибыл к вам с тем, упер глаза в стол, усиливаясь сделать голос железобеспощадным, и вдруг поднял взгляд на Сергея и будто убитый Шигонин взглянул из другого вместилища, вбирая, затягивая Северина в неумолимую, необсуждаемую истину. Никто ничего в нашей партии не делает сам по себе. Его, Колобородова, избрали наконечником, и пройти мимо цели страшнее, чем смерть. Имею личное распоряжение товарища Смелги, комкора Леденева с его штабом, немедленно арестовать. За что? просипел Северин, не в силах вытащить себя из понимания. Все сбылось по-шигонински, начавшись не сегодня, не вчера. «А вы и не знаете», — всадил Колобородов с наслаждением проводника Верховной Воли, «на том основании, что в корпусе у вас все время гибнут коммунисты, любой, кто возвышает голос против вашего героя, а вы ему поете оды на взятие Новочеркасска». — Довольно рассуждать. Прошу у вас содействия. Все надо сделать скрытно и решительно. — Протестую, — сказал Северин. — Это сколько угодно. Протестуйте, пишите. У вас хорошо получается. Но не смейте мешать, иначе я и вас на месте арестую. — Арестовывайте, — сказал Сергей, не думая, что делает и для чего. Быть может, он боялся, что Леденев и в самом деле отвернет вот этому мальчишке голову привычным естественным телодвижением, пролязгает над головами своих. «Вы знаете, кто я!» И вся его лава повернет, куда скажет, потечет на погибель себе и ему, сквозь белых и красных, на дикую волю. Вчерашние герои, обреченные скитаться в гигантском загоне степей, Безумие и забывая человеческую речь, пока не обессилиют и не вымрут приговоренные к ничтожеству и вечному небытию, ибо память о них истреет быстрее, чем кости их рассыплются в прах. Боялся и хотел остановить, готовностью и самому пойти под арест, выказывая веру, что партия рассудит справедливо, но разве же теперь он верил в это свято? И Леденев возвратился в станицу под утро, казалось, уже легко неся свое опустошенное, изработанное тело и даже будто с детской доверчивой улыбкой на оттаивающих, неумолимо спаянных губах. Ведь домой же, домой, к тем единственным людям, которым наконец-то прорубился, оставив по дороге не только клочья мяса, но и собственное имя. К живым и невредимым сыну и жене, которые за все его простили, поскольку было нечего прощать. Он, может быть, уже не верил в собственную невозбранную жизнь, но верил в то, что даже после смерти будет править миром, в котором остается его сын. Навстречу ему встал Колобородов, втянувший свою непрочную голову в плечи, словно перед прыжком. — Именем республики вы арестованы. Безруким обрубком... Шахтером под завалом ждал Сергей, что Леденев подымет взгляд. этот юноша со всей своей пирамидой рев воен-советов перестанет быть. Но Леденев взглянул на ночь по армии, как на комок сгустелой крови, выхарканной на ладонь, как на частицу той непобедимой смерти, которую нес в своих легких. Расстегнул портупею, и как из кожи вылез из своих ремней, и шашка его в черненных серебряных ножных, легла на стол, как вылущенная из живого мяса кость. Сергей почуял детскую обиду на него. — Так просто отдать свою лаву и шашку? И тотчас засмеялся над собой. А не того-то он боялся, что Леденев, упершись, не отдаст, и не того ли требовал от Леденева и себя самого отказаться от собственной правды, стереть себя, принять любую волю партии, какую бы несправедливой, как отцовский подзатыльник, как пощечина матери та не казалось. Но ведь об этой-то иезуитской тайне большевиков, червей, болотных гадов, ползущих в инквизиторы, в жрецы, и говорил ему Шигонин: те будут знать, что судят невиновных и даже лучших тружеников революции, а настоящие, честнейшие большевики будут класть под топор свои головы, веря партии больше, чем собственной жизни. Во что верит человек, то и истина. Нет, это не может быть правдой, не должно ею стать. Он должен постичь, своими ушами услышать, за что, своими глазами увидеть, кто будет судить Леденева. Для этого и сам идет под суд — испытать, прокалить свою веру. Но как же отвратительно страшны вот эти руки, впервые за полжизни разлучившиеся с шашкой, оплетенные толстыми полнокровными жилами и набрякшие запертой нерастраченной силой. Неужели их выпотрошат, успокоят до срока? Но что мог сделать этот человек? Ощериться, как зверь. Всесильный там, где надо было убивать и умирать, в своей естественной стихии, он был беспомощен перед громадой подавляющего большинства, сплоченного единой верой. В конце концов, перед законами, которых он, читавший только Библию, не знал, перед машиной государственного производства. Человек этот мог говорить о себе только собственной жизнью. А теперь предстояло словами, какими-то другими, неизвестными ему, не своими словами, да и слов оправдания от него уже, может, не ждали. Так может, это он, Сергей, теперь должен все сказать за него. Но что? Какую правду? И кому?» Кто станет его слушать, что желая услышать, и во что верит сам он Сергей, единственный, кто знает об этом человеке все. Ритмично, гипнотически татакали колеса, и ядкий дым тянуло ветром в щели. В железной печке трепетало огненное сердце. Сергей почуял на себе немигающий взгляд Леденева, уже не обращенный внутрь себя. Перебрался поближе, впритык. «Тебя-то за что взяли? Или, может, ты сам?» — сказал Леденёв обыкновенным своим голосом подмерный переступ перестук колёс. «Убыть тебе мои грехи прикинуть не должны». от чего же?» — ответил Сергей, раздвигая испеченные губы в улыбке. «Два месяца шли вместе. Проворонил тебя. Стеречь должен был, сообщать кому надо о змеином гнезде. А я все приказы за тобой и подписывал». Это что ж, как в тифозной казарме, Колившей от кого подцепил, сам же и виноват. Понимать надо так, что еще не судили нас, И пока неизвестно, что скажут на это в Москве, Сказал Сергей, и веря, и не веря. Да чего ж непонятного? Наивный ты человек, на начальство надеешься. До меня сюда, может, сам Троцкий язык и законопатил. Хотел, чтоб как кобель ему служил. Так что ж теперь, смириться, как скоту, ни слова не сказать? Ты мои слова знаешь, других не скажу. Эх, парень, ведь мне только мизинцем было ворохнуть, весь корпус бы за мной пошел, как евреи в пустыню за своим Моисеем. Да только что ж, я всех своих бойцов от будущего общества отрежу. Они ведь не только всемирное счастье идут завоевывать, но также и к хатам своим, к жененкам, к детишкам, к земле, которую им советская власть, быть может, и вправду даст. Я, брат, через свою гордыню уж столько народу порезал. Чего ж теперь и этих губить на потребу себе? Мы с Ромкой, да с тем офицером из Вековым, сидели в австрийском плену, Так тогда было ясно, куда нам бежать. По звездам в Россию, в народ свой вернуться. От народа своего куда? Так что же, пропадать? А это смотря кому. Нам-то вернушь, да, а тебе? Зачем же ты с нами пошел? Вы мои боевые товарищи. Так это там, на ратном поле. А у стенки кубыть уж товарищей нет. Да как же это нет? Суд будет. Суд — такое же ратное поле. И биться друг за друга надо так же, другим только оружием, словами. А как иначе-то? Умрите вы сегодня, а я завтра? Ну, гляди, брат. Назвался груздем, так потом не жалуйся. А, впрочем, тебе и сейчас есть что показать. себе это в оправдание. Это что же такое? «А кто я есть на самом деле?» «А это, может, ничего уж не изменит», — рассмеялся Сергей. «Ни для тебя, ни даже для меня». «Ну, понял, наконец. Я идти вправду, что украл, то нынче и получаю». «Жену не украл и сына», — отважился напомнить Северин, и сердце его сжалось, как живое при мысли о Зое. «Они-то сейчас где? В Багаевской остались?» услал в Новочеркаск болезненно-тоскливо и в то же время будто бы просительно улыбнулся Комкор уже не Леденев, Халзанов им бы только покоя теперь и сколько страху и от красных и от белых натерпелись жить-то когда или у советской власти даже для сирот и вдов снисхождение не полагается